Глава тридцать первая. Мы не мыши, мы не птахи. Утро встретило меня холодной росой на траве и еле-еле брежущим рассветом, погасшим костром и тонкой струйкой дыма, поднимающегося к небу от кучки серого пепла. Стоял полнейший штиль. Ни один листик не шевелился, ни одна травинка не колыхалась. Туман густой молочной рекой тёк по неровностям возвышенности и падал водопадом в долину, разбиваясь между стволами кипарисов, ив и древовидных папоротников на ручьи и закручиваясь в медленные вихри. Эта осень Райверса потихоньку начинала вступать в свои права. И ночи под утро часто станут прохладными. Хорошо хоть без иния и снега. Монстры исчезли в никуда, и даже те подземные визжащие твари зарылись поглубже в дёрн. А их хозяев так и не сумели увидеть. Они растворились вместе с ночной тьмой. Чтоб хоть как-то занять мысли, а не бегать по кругу и звать пропавшую Катерину, я сосредоточился на магии иллюзий и застывшем пламени, чередуя их между собой. К утру голова гудела, как медный колокол, по которому ещё недавно били кувалдой, и озвук ещё не затих. Иллюзии освоил быстро, пользуясь системой для создания образов. А вот с кристаллическим огнем повозился знатно, психуя, ругаясь и пиная колесо мотоцикла. Хотелось верить, что твари сдержат слово и возвратят Катюшу живой и невредимой. «Пора», — произнес я и встав с колеса, которое заменил на люльки мотоцикла на запасное. На ладони лежало небольшое самодельное волшебное кольцо с яркой оранжевой искрой в середине. «Это и есть застывшее пламя». Немного, всего лишь несколько охапок хвораста, но в руках мага пироманта тоже неплохое оружие, сравнимое по мощности с молниями Лукреции. Урсула, укутанная в плащ, поёжилась и толкнула волшебницу, тоже укутанную и вдобавок жавшуюся к большой и тёплой мешнице. Лукреция поморщилась, зевнула и открыла глаза. Эм, уже пора. Я поглядел на волшебницу и кивнул. Глаза резало от бессонницы. Они, наверное, красные, как у вампира, если вампиры в этом мире существуют. Странно, но я раньше не задумывался над этим вопросом. Хотя в магическом мире упырям самое место. Да, пора, после небольшой паузы произнёс я и покрепче сжал в руке колечко с застывшим пламенем. Если что, используй как гранату. Из земли поднялась Орсола. Женщина начала суетливо хлопать по себе и вслух перечислять оружие и снаряжение, чтоб не забыть. Я же снова разжал руку и уставился на кольцо, лежащее на ладони, а затем шагнул в туман. Под ногами захрустела галька, выпадающая из склона. Когда опустился в самый низ, ноги провалились по щиколотку в прелые листья, смешанные с мелкими веточками, которые с сухим треском ломались почти при каждом шаге. Пахло сыростью и грибами». В белом зыбком мареве ничего не было видно дальше десяти шагов. Твари, которым принадлежали духи страхии, помогать не собирались. Пилоты и оружие придётся искать самим. А если отказаться от поисков, то получится, что мы зря сюда шли. Я зря подвёл к опасности, а потом оставил на погибель Катарину. Не прощу себе такого. "Юрий!" раздался позади голос Лукреции. "Ты где?" "Здесь!" прокричал я и поднял над головой руку. Меж пальца вспыхнула иллюзия огня. А чтоб ее ни с чем нельзя было спутать, огонек начал мерцать разными цветами, словно мигалки на полицейской машине. Туман снова зашевелился, но из него выскочили не мои спутницы, а радостно скрипящий чужик. Следом за ним влажно прошлепал клыкастый фарш, не отличавшийся умом, но обладающий уникальным упорством. Вдобавок мне показалось, что бесформенный монстр слегка подрос. Не на тушках ли тех подземных визжалок? «Юн спадин!» – протянула Урсула, и я встал, дожидаясь женщин. Вскоре вышли и они. «В таком молоке мы год будем плутать, и никого не найдем!» – произнесла мечница и поежилась. Она потрогала пальцем ствол древовидного папоротника и улыбнулась. «Чудное дерево!» «Не то слово!» – пробурчал я и прислушался. Лес начал наполняться звуками. Стрек от насекомых, пис какой-то мелкой живности, шелест крон. «Глядите!» произнесла Лукреция, показав вперед. «Это что, грибы?» Я прищурился и сделал шаг в сторону. На белесых ножках толщиной с мизинец покачивались небольшие шляпки, как у поганки, только в высоту грибы были мне по грудь. Вся полянка ими поросла, создав непроходимую заросль. Я коротко улыбнулся и пошел дальше, ориентируясь по встроенную в систему карту. Моя цифровая помощница создавала виртуальные зарубки и прокладывала путь. Если бы не она, сразу бы заблудился». Но стоило пройти ещё немного, как туман рванул нам в лицо, и из него выскочил громадный серый мохнатый тарантул величиной со скорую помощь. А если измерять размах лап, то полтора десятка метров точно наберётся. За моей спиной, срывая голосовые связки, завязала Лукреция, и тут же лупанула по созданию молний. Монстр издал звук совсем как электрогитара, на которой взяли самую высокую ноту, отскочил назад и снова бросился в атаку. Место прокричал кто-то из мглы, и ему вторили ехидные хихиканье десятков зловердных невидимок. Паук на мгновение замер, блестя восемью чёрными глазами, и словно решая выполнять приказы или нет. Но жажда крови в нём была сильнее слова хозяев, и тварь с треском ломаемых деревьев и чавканьем сминаемых грибов таранным пошла на нас. За моей спиной раздался выстрел. Это Урсула разрядила мушкетон в морду чудовища. Да безна тебя побери, завопила она, а следом пошёл отборный местный мат. Половину слов раньше даже не слышал. Я, почти не размышляя, кинул кольцо в сторону приближающегося врага и снял с артефакта чары. Промахнуться по такой туше было сложно. Потом ярко-белая вспышка освободившегося пламени, по силе сравнимая со взрывом маленького газового баллона, разворотила пауку всю морду. Со стороны разлетелись хилицеры, быстро превращающиеся в бесформенные куски эктоплазмы и тающие ошмётки. Только это заставило тарантула обиженно попятиться. Был бы по-настоящему сильным духом, быстро бы восстановился, но, видимо, расклечал себя в размерах, но запаса сил не имел. Снова грохтнула молния, оставив на морде паука и без того изуродованной моим кольцом ещё одно рану. Вы же обещали, зарал я и несколько раз завертелся, пытаясь усмотреть хозяев долины, которые были где-то там, в мгле. Вы нарушаете сделку. В ответ раздался многоголосый хохот. А мы обещали, что не нападём. А не сами ты видел? Прошелестел целый хор невидимок. Уроды, вы знали, что ваши шавки не усидят на цепи. И суновь хохот, мерзкий, мелочный, глупый. Это юн спазен. Мы же вернёмся. Пора кня учило подошедшая к мне Урсула. Она приложила к щеке ладони, страдальчески глядела на меня, ожидая ответа. "Возвращайтесь", прорычал я, а следом сорвался. "Катитесь ко всем чертям, сам справлюсь. Всё равно Катерины уже нет, эти урода не держат слово". "Юрий", взяв меня под локоть, прошептала Лукреция, которую саму всю трясло. Тем более, что паук никуда не делся. Его громадный силуэт двигался в вязком море тумана, но сам он гранился видимости, представая нам как смутное пятно. Ты не выживешь, продолжила волшебница. А я уже и не хочу жить, выдернул я руку из пальцев Магэссы. Ты её так любишь? Да, без нас поберит, да! прокричал я, глядя на женщин, и опустил голову. А ведь действительно, только лишившись кого-то, понимаешь, насколько он нужен. Пусть Катерина излишне резкая, пусть не понимает юмора и иногда перегибает палку, стараясь быть как все, но она мне нужна. Она не такая, как женщины, с которыми я общался на земле. Что сделает напыщенная дура, которая нагрюбят в метро, начнёт скандалить типа: "Вы знаете, кто я?" Да я, да я. Или расплачется. Что сделает хромовница? Нет, что она уже делала раньше? Помню, девушка встала на колени передергающимся в агонии телом, в которые сама же вогнала кинжал мезерекордию, и произнесла «Я прощаю тебя, ибо тебе воздалось по заслугам, и помолюсь за твою душу». А в метро она просто зарядит в лицо кулаком, сломав нос или челюсть. «Может, кто-то против сильных женщин, я — нет, если они не являются несуразной пародией на борчих за право быть неухоженными и быть ненаказанными за любую глупость, а остаются женщинами». Катарина была женщиной. Хотела семью, хотела детей, хотела просто жить. Я сжал губы, хмуро глянул на своих спутниц и продолжил путь вглубь леса. Что бы она сейчас сделала, будь рядом. Наверняка попросила бы что-нибудь спеть. Я курько улыбнулся и запел песенку из старого мультфильма. «Мы не мыши, мы не птахи, мы ночные ахи-страхи». Песня тонула в тумане, как в вате. ни малейшего эха, только приглушённые шорохи притаившейся твари. Я прошёл ещё десяток метров и остановился. Впереди виднелся силуэт чего-то громадного, медленно расхаживающего на трёх ногах. Не знаю, у меня не таких страхов. Это не моё. Впадло, произнёс я, достал пистолет и несколько раз выстрелил. Тварь утробно загудела, но с моего пути не отошла. А когда я попытался обойти через противно хлюпающую заросли грибов, сместилось, снова оказавшись на пути. Такую громадину не сдвинуть, и вблизи она наверняка ещё страшнее. Рядом встали Урсула и Лукреция, тоскливо глядя вперёд. Вокруг опять захохотали существа. "Сволочи, садюги долбаные!" закричал я и от злости пнул ближайшую корягу. И это мы ещё не вошли в настоящий бурелом, где гнилые стволы лежат друг на друге в три-четыре ряда. Можно все ноги переломать. Монстера вдруг опять загудел и исчез в Англе, словно его вспогнули. Стало совершенно тихо. Даже мурашки по спине побежали, и голоса не хохотали. И что теперь делать, прошептал я и порекусил губу. Неужели в самом деле придётся вернуться ни с чем? И тут появляюсь я. Мы втроём резко обернулись на этот негромкий, спокойный и смутно знакомый голос. А из тумана медленно проступила высокая фигура. Женский скелет, заключённый в прозрачную плоть. Бьющийся в груди вместо сердца большой полосатый окунь с ярко-красными плавниками. На лице белоснежная фарфоровая маска. Это была акварель с собственной персоной. Мы молча глядели на приближающуюся хозяйку Золотого ручья. Лиша Лукреция вместо слов цокнула языком и протяжно вздохнула. «Ты не рад мне, человек?» Наигранно вежливым голосом спросила потусторонняя знакомая, остановившись в пяти шагах от нас. «Добить пришла!» — огрызнулся я. Акварель задрала лицо вверх, отчего из-под края фарфоровой маски стала видна нижняя челюсть голого черепа, и звонко засмеялась. «Ха-ха-ха! Напротив! Ты создал для меня сон Пилар и оросил его своей кровью!» «Ты под моей опекой!» Я поглядел на спутниц, стиснул кулаки и шагнул к богиньке. «А где ты была раньше?» Закричал я, ткнув пальцем в грудь этой пафосной дури. «Действительно холодная и мокрая, как полагается в воде. Где?» «Ты забываешь, что смертный!» — процедила богинька. «А что до опеки, то у небесной пары очень строгий свод правил. Поздно! Мне уже не нужна помощь!» Я вернулся к своим спутницам, сконфуженно глядящим на мою перепалку со сверхъестественной сущностью. «И о чем бы ты меня попросил, смертный, не об этом ли?» Сменив тон на самодовольный, произнесла в спину акварель. Я обернулся, а воденька плавно и изящно отвела в сторону руку, показывая на место подле себя. Из тумана медленно выполз, сжимаясь и разжимаясь, как пружинка, зеленовато-прозрачный речной червь. а в его кольцах зажата голая Катарина, вернувшая себе человеческий облик. Девушка, стиснутая хваткой водного чудовища, могла лишь молча моргать. Я бросился к ней и упал на колени. В груди бешено заколотилось сердце, но уже не от злости, а от радости. «Живая! Живая! Живая!» Проведя ладонями по гладкой и упругой шкуре водного червя, я протиснул руку меж колец и дотронулся до плеча Катарины. Девушка тоскливо смотрела на меня так, словно стеснялась того, что с ней приключилось. "Ты снова человек", прошептал я и улыбнулся. "Она и была человеком", раздался за спиной голос Акварели. "Но ведь я видел своими глазами, как обернулась зверем", повернулся и произнёс я. Акварель медленно подошла ближе и молча приподняла ладонь, словно ожидая, что в неё что-то вложат. Так и произошло. Из тумана вышел один из её мужей, неся в руках нечто похожее на грязного серого слизняка. Эту вяло сопротивляющуюся сущность и вложили в руку бодинки. Слизняк сразу же начал меняться, стал буквально белым и пушистым. На головном конце появились громадные кроличьи глазище, а улиточные рожки стали перистыми, как усики ночного мотылька. "Иллюзии", произнесла призрачная хозяйка реки. По её телу протекла медленная волна света, как будто в воду капнули флуоресцентную жидкость, обволакивающие и слевшие, покрытые водорослями кости. А следом женщина поблёкла, став совершенно нормальной, почти живой. Внешние покровы превратились, хотя и в страдающую аристократическую бледностью кожу, но выглядели теперь действительно живыми, синеватыми прожилками вен. Даже высокая грудь с розовыми сосками медленно поднималась и опускалась в такт дыханию. Это иллюзия, повторила она. Дух просто использовал тот страх, что обитал в душе твоей избранной, и добросовестное его создал. Страх же и довершил начатое. Зверь вырвался, стараясь убежать от своего ужаса. Я нашла твою избранницу-мешкаряк, зарёванную, как малолетняя девочка, которую облаял злобный пёс. Я опустил глаза. Спасибо, но ты же поможешь нам? Багиня вздохнула. Тот облик живого человека, что я видел мгновение назад, снова изменился. Богинька опять стала прозрачной. И в этот раз я заметил больше деталей, чем при нашем знакомстве. Помимо полосатого окуня, в её теле обитали и другие создания. По костям ползали водяные улитки. В грудной клетке гребли ногами жуки-плавунцы, личинки стрекоз. А там, где у живой женщины матка выглядывал из большого, почти с апельсин величиной, наполненного воздухом паутиного пузыря, паук-серебрянка. В некоторых местах от костей вверх тянулись тонкие ниточки крохотных, дрожащих пузырьков воздуха, которые бывают в бокале с шампанским. Подобное тело и у водяного червя, разве что вдоль всего туловища, тянулся, как хорда, пучок водорослей. Ты должен тщательно выбирать желание смертной паутин. Медленно произнесла Акварель и пояснила: "Правила небесной пары не позволяют вести человека за руку как младенца. Я выполнила одно твоё самое сокровенное желание, потому пока не могу второе, но небольшую помощь окажу. Решай". Акварель наслаждалась своей ролью покровительницы, и даже на маске виднелось некое подобие снисходительной улыбки. "Тоже мне джинн с исскими и тремя желаниями. Но дарённому коню в зубы не смотрят". И Эмиль медленно встал и поглядел на Катарину, стянутую в кольцах личного червя. Придержи её у себя, чтобы ещё что-нибудь не случилось, и просто проводи нас до места, не вмешиваясь. Богиня медленно кивнула. Лица из-под маски не было видно, и сложно понять, какие она сейчас испытывает эмоции. Ну да ладно. А я повернулся в том направлении, что намеревался продолжить. Раз появление акварели распугало духов, то одно лишь её дальнейшее присутствие существенно облегчит нам путь. Так, нечестно, раздался со всех сторон шелестящий, теряющий человеческие ноты хор голосов. Честно, тихо прорычала Акварель. Я впервые слышал столько злобы в её словах. Пришли, хотят достать оружие, а не обратить его против всех нас. Не унимались голоса. Я не все, сменив злость на ихидство, ответила Богинька. Мы медленно двинулись дальше, и туман зашипел, как клубок змей, и закипел. Среди деревьев замелькали многочисленные силуэты. Духи страхи словно взбесились, как шавки, которых начали наускивать на добычу, но при этом боялись атаковать в лоб. Значит, будут пытаться ухватить за зад, как лаки медведя на охоте. Держитесь ближе к богине, сказал я своим спутницам, которые всё это время молчали. Их тоже можно понять. Общение вживую с потусторонними сущностями даже для коренных жителей Реверса из ряда вон выходящее событие. Многие могут всю жизнь прожить и ни разу не увидеть мелкую нечисть, а тем более богиню, ну или даже небольшую богиньку. Представляю, какие потом небылицы будет рассказывать Урсула. А духи спешили. Скоро небесная пара поднимется выше, пригреет и туман растает. Из мглы выскочил паук, тот самый, которого разворошили мы с Лукрецией. Он без половины конечностей, но всё равно очень прыткий. Стоило ему приблизиться, как Курсулов скинула свой двуручник, выставив остриё навстречу атакующему монстру. Помните, совсем инкрустировали клинки тонкими серебряными вставками. И когда напоровшийся на меч паук зашипел и начал исходить чёрной пеной, не удивился. Махнатая тварь со скрежетом отскочила, но зато пошла волнами и зашевелилась упругая, словно резиновая посилка леса, состоящая из хвои и листьев. На свет полезли многочисленные многоножки, одна другой больше. Все это шевелящееся навастье образовало ровный круг в центре которого оказались мы, но не приближалось. "Это Йонспадин", жалобно заикаясь пробормотала Урсула, которая сильно побледнела, а меч в её руках заплясал, словно наёмницу бил озноб. "Йонспадин, пожелай тевыричной госпоже, чтобы эта навасть не стала, ну, пожалуйста. Не бойся, они нарочно страшно выглядят". Постарался приободрить я мечницу. — Да я не боюсь, юнсподин, я просто да и коты в ужасе от этой гадости! Урсула крутила головой на сто восемьдесят градусов и водила мечом из стороны в сторону. За нами медленно шла акварель, а позади нее плелся один из мужей ручейной богиньки, тащивший в руках белого и пушистого слизняка, и пол, сжимающий в кольцах Катарину водный червь. Эта пародия на лохнесское чудовище сейчас казалась громадной анакондой, заглотившей, как и полагается змея, богатую добычу. И только моргающие внутри студенистого чудовища глазищи хромовницы доказывали, что девушка жива. Внезапно ползучий рой начал сливаться в одно здоровое, темно-буровое создание, похожее на толстая щупальца толщиной в человека. Шедшая рядом лукреция закатила глаза и грохнулась в обморок. «Твою мать!» Выругался я, плюхнулся на колени рядом с волшебницей и принялся шлёпать тупощиком: "Очнись, да очни же, я тебя на спине не утащу!" Магесса и не думала приходить в себя. Отчего я зло ударил кулаком землю. "Блин, Урсула понеси Лукрецию. Ён споדינה, может червяк её тоже потащит, что я не надервётся, пупа у него и так нету". Я покачал головой. "Никто не знает, что там дальше. Отратить желание попусту не хочу, а то ведь у джина в три желания. Это пробная версия." «Хочешь больше чудес, оформляй платную подписку, и плата душа!» Судя по перекушенному лицу мечницы, с поселившейся на нем глуповато испуганным выражением, она мой бред не поняла ни капельки. Впрочем, монолог и не был рассчитан на местных, он для землян. Пришлось помочь водрузить не очень-то и легкую волшебницу Урсулина Хребет. Сам же взял двуручник и чуть не споткнулся о чужика и фарша. Оборочных духа, жались ко мне. А чушек так и вовсе вцепился передними лапами в штанину, как маленькая обезьянка. Я оскалил пасть, шипел на змеящийся рой многоножек. В следующий момент рой взметнулся, создавая сплошную завесу у крылатых тварей, похожих на слепней. Бить таких бесполезно, можно только скопом жечь. И когда они только успели крылья отрастить, я шагнул вперёд. Но ну и чем вы можете напугать человека с другого мира? Вы даже нашей жизни не знаете. Рой взвился вверх, заслоняя пробивающуюся через туманы тёмные кроны деревьев небесную пару. Да и само белое марево истончалось не по часам, а по минутам. Зато подумала, что это самые отчаянные духи, не побоявшиеся идущей за мной акварели. Но кто знает, какие отношения между потусторонними и что у них за табель о рангах. Сопровождение героя прошли 2 км. Насекомые зрядно мешали двигаться через бурелом. Под ногами скользила отслаивающаяся, покрытая мёсскими грибами и плесенью кора трухлявых деревьев. В одно месте чуть не угодил в яму. А когда вышли на относительно чистую сухую поляну, словно в насмешку, вместо ожидаемых кошмаров из-за остатков тумана начали медленно выковыливать совсем не страшные создания, больше похожие на гоблинов-сифилитиков. Даже высушия потеряйцы не были столь отвратительны, но кроме брезгливости они ничего не вызывали. Урсула стала беспрестанно молиться чередой обращений к небожителям сбрандю. Когда твари начали тянуться к нам, разваливаясь на ходу да истекая вонючим гноем, мельчница спряталась за меня и принялась бормотать трясущимися губами. "Прокжонные, это прокжонные!" то «Да спокойся, проронил я. У нас всё это легко лечит. Но онаёмница не унималась и продолжала бормотать. Я глянул на старающуюся быть совершенно непричастной акварель. Та отстала и держалась метрах в двадцати позади. Зато водный червь не выпускал Катарину. При виде студенистого монстра я послал храмовнице воздушный поцелуй. — Вернемся, холодец тебе сварю. Такого блюда у вас точно нет. Надо только морозную магию потянуть до должного уровня. Катарина вдруг задергалась в кольцах червя. — Юрий! Юрий! — донесся до меня сдавленный крик. Хотел уже дернуться в ее сторону. Вдруг что случилось? Но в этот момент под ногами завизжал чужик. Я быстро глянул на него, а потом обернулся. Из тумана на меня нёсся автомобиль. Точнее, из редеющих углы в мою сторону набирал скорость вполне узнаваемый, обтекаемый контур легковушки, сверкающий ближним светом. Туман скрывал очертания, но ошибиться было сложно. "Да ну на хрен!" закричал я и потянул в сторону Урсулу, пытающуюся отмахнуться от гоблена сефилитиков. При этом мечница умудрялась держать длиннющий двуручник на вытянутой руке и придерживать второй бесчувственную лукрецию, перекинутую через плечо наемницы, как мешок с картошкой. — Иоанн, господин, я домой хочу! — завизжала мечница, упираясь и сопротивляясь. — Да блин! — еще раз вырвался я. — Проще корову сдвинуть, чем тяжелую тетю Урсулу. Краем глаза я заметил, как автомобиль выскочил из-за мглы. Сил прибавилось, и я сумел оттолкнуть мечницу в сторону. Машина почти бесшумно пронеслась мимо, обдав потоком воздуха и закидав мелким мусором. А потом я увидел то, что принял за машину. Это был громадный, отливающий металлом жук, похожий на жужелицу. На его груди, там, где у обычной божьей коровки располагаются белые пятна, сверкали почти настоящие фары. Жук не смог затормозить и на всем ходу врезался в кучку гнилых гоблинов, сбив их как спорткар пластиковой дорожной конусы. Одного он схватил мощными челюстями и разрезал пополам словно ножницами помнится ещё при знакомстве с духами страхами один такой ловко выхватил из моей памяти образ короткого замыкания и создал подобие белого сверкающего шершня а этот не знал что такое автомобиль но вот общий контур ухватил верно пятёрку за телепатию можно запросто поставить когда сердце перестанет колотиться как безумное я быстро вскинул согнутую в локте руку и хлопнул по бицепсу А вот хрен вам, я больше не испугаюсь. Жужелица развернулась и снова кинулась в мою сторону. А я, недолго думая, схватил ползучего за мной фарша и швырнул в блестящего жука. Бесформенный дух прилеп к морде гигантского насекомого словно жвачка к глабовому стеклу. Жух заскрежетал когль с гвоздей, который царапает хрусталь, и завертелся на месте, с треском ломая бронированными боками маленькие деревца и вырывая из лесной подстилки клочья мха и ворохи листьев длинными и сильными лапами. Я сплюнул и пошёл дальше. Мгла окончательно расстаяла, открыв шикарный вид на земнобо леса. На сурой мох, похожий на вату, упали первые лучи небесной пары. Тени двоились, словно подведённые тонкими-тонкими фломастерами. С одного края голубоватого оттенка, с другого красноватые. Извивающиеся, как лоза, неземные грибы лианами оплетали стволы хмурых зелёных великанов. Запах стоял тугой, непривычный, но не сказать, что неприятный. Был бы здесь на обычной экскурсии, глядел бы на такую красоту с открытым ртом. Омелкая нечисть, лишившись преимущества, принялась прятаться вместо тумана в кустах и за деревьями. Но сейчас волнова леняний одинокую тощую фигуру заметил издалека. Кто бы это ни был, он не прятался, а ждал меня с недлинным, больше похожим на дротик копьём в руках. Когда между нами осталось всего 20 шагов, я достал пистолет и полушпагу. Жаль, Глефу не захватил, но на мотоцикле с ней не сподручно. Желистая воительница не была человеком. Обнажённый женский торс плавно переходил в змеиное туловище. Не знаю, есть ли в европейской мифологии наги, а если есть, то не ведамо как они называются, но создание было именно нагой. Не шагу дальше человек зло прошептала существо, перехватило копьё и направило на меня. Я встал и уставился на создание. Ты хозяйка чёрного врага? — Хозяйка, — существо ухмыльнулось, — я поединщица, и еще ни один человек не прошел в наше убежище, вам здесь не место. Я внимательно оглядел создание. Да, худощавый бледный человеческий торс с грудью нулевкой был прикреплен к толстому туловищу в больших бежевых и черных пятнах, как у сетчатого питона. Общая масса наги наверняка переваливала за два центнера. И сейчас змеиная часть складывалась в петлю. Для вооружённого древковым оружием создания нет ничего проще, чем сделать длинный, длинный выпад и воткнуть копьё в жертву. А значит, надо держать как минимум двойную дистанцию. В этот момент в голове зазвучала система: "Обнаружен сигнал аварийного маяка". Я улыбнулся. Хоть какая-то хорошая новость. Но вот поединщица восприняла мою улыбку как насмешку над ней. Она опустилась к земле и подняла палку с крючком на конце, а затем приподнялась и приложила пету копья к этому крючку, чтобы использовать как крючок. Резкий бросок и дротик про свистел мимо меня. Я быстро-быстро оглянулся. Метательное копье попало точно в туловище речного червя, едва не задев Катарину. Червь дёрнулся и слегка попятился. А вокруг нас снова раздался противный и хидрый смех множества голосов. Боишься, человек? Правильно боишься. Я насажу вашу голову на колья, прошептала поединщица. А с твоей самки медленно-медленно сниму кожу. Она будет долго-долго орать от мучительной боли, но никто ей не поможет. Уходи, пока не поздно. Я не ответил. Система затребовала провести триангуляцию, и потому я начал, не отводя взгляда от наги, небольшими преставными шагами двигаться то вправо, то влево. Положение зафиксировано. Моя внутренняя помощница вывела в дополненной реальности маркер, отмечая координаты пилота, который был всего в километре от нас. Это всего 15 минут ходьбы. Правда, в джунглях данное время можно смело умножить на 5, но всё равно не бесконечность. А ещё эта змеюка преграждала путь. На, Голливуд, мне в помощь, я вздохнул и поднял пистолет. Я не буду играть по правилам. Нага кинулась вперёд, даже излишне быстро для столь массивного змеиного тела. А я нажал на спусковой крючок. Прозвучали два выстрела, но создание не остановилось, при том, что однозначно попал. Можно списать на змеиную живучесть, но крови даже не было. "Иди, демони", закричал я и быстро провёл пальцами отолбак подбородку. монстр зашипел и словно наткнулся на стеклянную преграду, а затем отскочил. Ты не живой. Ты такой же дух, как те тупые страхи, произнёс я и начал медленно оборачиваться. Покажитесь вы, жалкие трусы. Вы только и можете, что прятаться за спинами своих цепных тварей. А знаете что я сделаю? Я подошёл к курсуле, взялся за подол кольчуги и сунул в одно из колец остриё полушпаги. И он споткнул. Ты что задумал? прошептала мечница испуганно глядя то на меня, то на нагу. А когда неподалёку раздался громкий скрежет, взвизгнуло так, что у меня уши заложило. Но это оказался громадный жук, который с моей лапы сумел отцепить от себя фарш. Дух метаморв сразу принялся обволакивать подрагивающую конечность, а жук ломанулся в кусты. Это же не место силы, шёпотом уточнил я. Да вроде нет, сглотнула и ответила мечница. Значит, духи сидят на голодном пайке. И бросились на меня самые голодные, потому что хотят жрать. Я же для них как кусок торта после чёрствых сухарей. Да я откуда знаю, я же не магичка, пожало плечами Урсула и поправила лежащую на хребте Лукрецию. Я разогнул одно из колец, а потом прямо зубами свёл концы обратно, следом наполнил колечко силой. Немного, но для моих целей должно хватить. Ну, попытка не пытка, произнёс я и кинул кольцо в нагу. Достанется сильнейшему. Нага зашипела и припала к земле, начав жадно искать маленький, собранный наспех артефакт их во мху. А в следующий миг из заросли вылетел тот самый жук. Он тараном налетел на женщину-змею и сбил. Хотел уже сказать с ног, но как раз-то ног у Наги и не было. «Отломай еще несколько колец», — прошептал я, наклонившись к наемнице. «Да я сейчас всю кольчугу на лоскутке распущу для такого дела!» Радостно заголосила мечница, с кряхтением опустила на мух волшебницу и принялась поддевать кольца ножом. Тем временем Нага опомнилась и начала, громко шипя, лупасить жука палкой. Тому было как ломом по танку. А я получил в свое распоряжение еще несколько колец, наполнил их силой и принялся раскидывать их в разные стороны, как куски хлеба голодным голубям на площади. Из всех щелей, норок и коряк полезли большие и маленькие твари. Очнувшаяся от обморока лукреция приподнялась на локте, оглянулась и снова упала без чувств. — Ну что? — закричал я, задрав голову. — Я не буду играть по вашим правилам. Я прикормлю ваших псов, и вы лишитесь своей защиты. — Остановись! — раздались со стороны голоса. Им явно стало не до смеха. Ближайший куст дрогнул, и из него вышло небольшое, не выше первоклашки создание, похожее на вставшую на задние лапы саламандру. Тощее лупоглазое существо не выглядело страшно, скорее жалостливо. Оно плавно изменило цвет, поблёскивающая кожа с пятнисто-зелёного на равномерно чёрный и подошло поближе. А из кустов поглядывало не меньше двух десятков таких же. Теперь понятно, почему их не замечали раньше, они очень искусно камуфлировались. Забирай своего друга, если сможешь. Забирай свою небесную лодку и проваливай, протянуло существо. Я оглянулся на Урсулу, которая протягивала мне ещё горсть колец, а потом двинулся в указанной системой направлении. "Сразу бы так", буркнул я на ходу. Километр дался тяжело. Пришлось обходить буреломы и неширокие, но глубокие и порошенные камышом рязкой кувшинками озерца. Духи страхи больше не нападали, стараясь выслужиться за крохи силы перед своими хозяевами. обрели толпой следом, как бездомные собаки, роняющие с голодухи слюни и принюхивающиеся к пакетам из супермаркета. Вскоре мы оказались на нужном месте. Самолет лежал посередине небольшого острова на неширокой речке. Его, наверное, уже после падения прибило на отмель. А пилот нашелся висящим на стропах парашюта в двухстах метрах вверх по течению. Увидев нас, он вяло замахал руками. Наверное, он мог бы воспользоваться стропарезом и прыгнуть в воду, но под ним собрался целый десяток крокодилов. Причём не тех маленьких, что обитают в других реках этих широт Раверса, а полноценных трёхметровых. Думай, юра, думай, прошептал я, а потом кинул в воду наполненное силой колечко. Однако крокодилы даже не отреагировали, в отличие от нескольких мелких монстров, которые проскочили мимо меня и с разбега нырнули в реку за желаным артефактом. Значно стоящее. Зверь боится другого зверя, говорите? Произнёс я и сосредоточился на иллюзиях. Создать фантом большого размера было нелегко, но я справился. В итоге по реке крокодилом вздымая воду, размахивая длинным хвостом и скаля громадную пасть, заловище вышегивал большой спинозавр, совсем как в фильме про юрский период. Как говорится, Голливуд мне в помощь. При виде такого чудовища крокодилы дёрнулись, распахнули пасти и затем бросились в рассыпную. Дальше дело техники. Но свою задачу в чёрном авраге мы выполнили.